Пообедали вместе, порядка, что выпив водки и кофетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной Думе, спросили кофе. Доктор вынул старый серебряный пацигар, предложил мне свою осмоловскую пушку и закуривая сказал: "Да, всё до дома до да дома. Не выпит ли нам коньяку? Грустно что-то". Я принял это в шутку, человек он был характера спокойного и суховатава, крепкий и сильный сложением, к которому очень шла военная форма. Жёстко рыжий с серебром на висках. Но он серьёзно прибавил: От весны должно быть грустно. В старости, да ещё холостой, мечтательный, становишься вообще гораздо чувствительнее, чем в молодости. Слушайте, как пахнет тополем, как звонко гремят трамваи. Кстати, закроем окно, неуютно, сказал он, вставая. Иван Степанович. Что у Штовского? Пока старый половой Иван Степанович ходил за Штовским, он рассеянно молчал. Когда подали и налили по рюмке, задержал бутылку на столе и продолжал хлебнуть коньяку из горячей чашечки. Тут ещё вот что. Некоторые воспоминания. Перед вами заходил сюда поэт Брюсов с какой-то ходенькой, молодая девица, похожая на бедную курсисточку. Что-то чётко, резко и гневно выкрикивал своим картавым, в нос лающим голосом метр дотеля, подбежавшему к нему, видимо, с извинениями за отсутствие свободных мест. Место-то должно быть было заказано по телефону, но не оставлено. Потом надменно удалился. Вы его хорошо знаете. но и я с ним немного знаком, встречаюсь в кружках, интересующихся старыми русскими иконами, и ими тоже интересуюсь, и уже давно с Волжских городов, где служил когда-то несколько лет. Кроме того, и наслышан о нем достаточно, о его романах, между прочим, так что он испытал некоторую жалость к этой, несомненно, очередной его поклонницей и жертве. Трогательна была она ужасно, растерянно и восторженно глядела она на этот, верно, совсем непривычный ей ресторанный блеск, то на него, а не на него,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 Идет впереди меня скорым шагом очень стройная, изящная девушка в сером костюме. Серенькой красивой изогнутой шляпки с серым зонтиком в руке, обтянутой оливковой лайковой перчаткой. И вижу и чувствую, что что-то мне в ней ужасно нравится. А кроме того, кажется несколько странным, почему и куда так спешит. Удивляться, казалось бы, нечему, мало ли бывает у людей смешных дел. Но все-таки это почему-то интригует меня. Бессознательно прибавляю шагу и себе, почти нагоняю ее, и оказывается не напрасно.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 Закидывает голову, прижимает руки к груди, уронив зонтик на пол, и смотрит на алтарь тем, как видно по всему настойчивому молящему взглядом, каким люди просят Божьей помощи в большом горе или в горячем желании чего-нибудь. Воск AES с железной решёткой окно слева от меня светит желтоватый вечерний свет, спокойный и будто тоже стареный, задумчивый, а впереди, сводчатая и приземистая глубине церкви, уже сумрачно только мерцает золото кованных с чудесной древней грубостью риз на образах алтарной стены.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 Нет, ещё не поздно, сказал он. Всего 10. Вы никуда не спешите. Ну так посидим ещё немного. Я доскажу вам эту довольно странную историю. Странно было в ней прежде всего то, что в тот вечер, то есть вернее, поздно вечером я опять встретил её. Мне вдруг вздумалось поехать в летний трактир на Волге, где я был всего 2-3 раза за всё лето. Да и то только за тем, чтобы посидеть на речном воздухе после жаркого дня в городе. Почему я поехал именно в этот уже свежий вечер, Бог ведает. Словно руководило мною что-то.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 чем-то самым главным, самым поздним, что есть в вас, молило о чём-то Бога.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 Ночью сидишь, например, в таком трактиле, смотришь в окна, из которых состоят три его стены. А когда в летнюю ночь они все открыты на воздух, смотришь прямо в темноту, в черную ночь, и как-то особенно чувствуешь всё это дикое величие водных пространств за ними. Видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней, слышишь плеск идущих мимо плотов, перекличку мужских голосов на них или на баржах. на белянах, предостерегающие друг друга крики, разнотонную музыку то гулких, то низких пароходных гудков и сливающиеся с ними терцы каких-нибудь шибко бегущих речных правичков. Вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова, Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраких, Волынск, И страшные орды грузчиков на их пристанях. Потом всю несравненную красоту старых волжских церквей и только головой качаешь. Да чего в самом деле ни с чем не сравнимо это самое наша Русь. А посмотришь вокруг, что это, собственно, такое этот трактир? Свайная постройка, бревенчатый сарай с окнами в топорных рамах, уставленный столами под белыми, но не чистыми скатертями, с тяжёлыми дешёвыми приборами, где в солонках соль перемешана с перцем, и салфетки пахнут серным мылом. Дощатый помост, то есть балаганная эстрада для балалайчников, гармонистов и орфянок, освещенная по задней стене керосиновыми лампочками со слепительными жестяными рефлекторами, желтоволосые половые, хозяин из мужиков с толстыми волосами, с медвежьими глазками. И как соединить все это с тем, что тут то и дело выпивается за ночь на тысячу рублей мумму и редереру? Все это, знаете, тоже, Русь. Но не надоел ли я вам? Помилуйте, сказал я. Ну так позвольте кончить. Я все это клоню к тому, в каком похабном месте вдруг опять встретил я ее во всей ее чистой благородной прелести. С каким спутником. Полночьи трактир стал оживать и наполняться. Зажгли под потолком огромную и страшно жаркую лампу, лампы по стенам, лампочки на стене за помостом. Вышел целый полк половых, повалила толпа гостей. Конечно, купеческие сынки, чиновники, подрядчики, проходные капитаны, труппа актёров, гастролировавших в городе, половые развратность гибая и забегали с подносами, в компаниях за столами пошёл голдёж, хохот, поплыл табачный дым, на помост вышли и в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубахах, в чистеньких онучках и новеньких хлопцах. За ними вышел и фронтом стал Хорн, румяненных и набелённых бледцодок, одинаково заложивших руки за спину, и резкими голосами с ничего не выражающими лицами подхвативших подозвеневшая была лайке жалостную протяжную песню про какого-то несчастного воина, будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена. Его родные и не узнали, спросили воина: "А кто ты, ты?" Потом вышел с огромной гармонией в руках какой-то знаменитый Иван Грачев, сел на стул у самого края помоста и тряхнул густыми, хамски разобранными на прямой ряд белобрысыми волосами. Морда полотера, желтая косоворотка, расшита по высокому вороту и по долу красным шелком, жгут красного пояса с длинно висящими махрами, новые сапоги с лакированными голенищами. Тряхнул волосами, уложил на поднятой колено гармонию трехрядку в черных золотом мехах, устремил оловянные глаза куда-то вверх, сделал залихватский перебор на ладах и зарычал, запел ими, ломая, извивая и растягивая меха толстой змеей, перебирая по ладам с удивительнейшими выкрутасами, да все громче, решительней и разнообразнее. Потом вскинул морду, закрыл глаза и залился женским голосом. «Я вечер в лужках гуляла, грусть хотела разогнать». Вот в эту-то самую минуту увидал я её, и, конечно, не одну. Как раз в то время встал, чтобы позвать полового и заплатить за пиво. Да так и ахнул. Отворилась снаружи дверь за помостом, и появилась она в каком-то картозике цвета хаки, в непромокаемом пальто того же цвета с поясом. Правда, хороша она была во всём этом удивительно. похож на высокого мальчика, а за ней, держа её за локоть, некто небольшого роста в подъёвке и в дворянском картузе, темна лики и уже морщинистый, с чёрными беспокойными глазами. И понимаете, я, что называется, света Божьего не взвидел. Я узнал в нём одного моего знакомого, проматавшегося помещика, пьяницу-развратника, бывшего гусарского поручика, выгнанного из полка и ничем не соображая, ни думая, кинулся вперёд между столами так стремительно, что настиг его и её почти при входе. Иван Грачёв ещё кричал: "Я цветочек там искала, чтобы милому послать". Когда я подбежал к ним, он, взглянув на меня, успел весело крикнуть: "А, доктор, здравствуйте!" В то время как она побледнела до гробовой синевы, но я толкнул его и бешено защептал ей: "Вы в этом кабаке в полночь с развратным пьяницей Шулером, известным всему уезду и городу". Я схватил её за руку, угрожая изрубить его, если она сию же минуту не выйдет со мной отсюда вон. Он оцепенел. «Что ж он мог, зная, что я могу вот этими руками подковы ломать?» Она повернулась и, наклонив голову, пошла к выходу. Я догнал ее под первым фонарем на булыжной набережной, взял под руку. Она не поднимала головы, не освободила руку. За вторым фонарем возле скамьи она остановилась и, уткнувшись в меня, задрожал от слез. Я посадил ее на скамью, одной рукой держа ее мокрой от слез милую тонкую девичью руку, другой обнимая за плечо. Она несвязанно выговаривала, «Нет, неправда, неправда, он хороший, он несчастный, но он добрый, великодушный, беззаботный». Я молчал. Возражать было бесполезно. Потом кликнул проезжавшего мимо извозчика. Она стихла, и мы в молчании поднялись в город. На площади она тихо сказала, «Теперь пустите меня, я пойду пешком. Я не хочу, чтобы вы знали, где я живу». И вдруг, поцеловав мне руку, соскочила и, не оглядываясь, неловко пошла в кость по площади. Больше я никогда не видел ее и так и не знаю до сих пор, кто она, что она. Когда мы расплатились, оделись внизу и вышли, доктор дошел со мной до угла Арбата, и мы приостановились, чтобы проститься. Было пусто и тихо, до нового оживления к полночи, до разъезда из театров и ужинов по ресторанам в городе и за городом. Небо было черно, чисто, блестели фонари под молодой нарядной зеленью на Причистинском бульваре, мягко пахло весенним дождем, промочившим мостовые, пока мы сидели в Праге. «А знаете, — сказал доктор, поглядев кругом, — я жалел потом, что, так сказать, спас ее. Были со мной и другие случаи в этом роде. А зачем, позвольте спросить, я вмешивался. Не все ли равно, чем и как счастлив человек? Последствия? Да ведь все равно они всегда существуют. Ведь это всего остаются в душе жестокие следы, то есть воспоминания, которые особенно жестоки, мучительны, если вспоминается что-нибудь счастливое». На до свидания. Очень рад был встретиться с вами 27 октября 1943 года. Конец рассказа.